Саки занимали только две вещи – музыка и его мотоцикл. Гейши стояли где-то в самом конце перечня интересующих его вещей. С ними он был знаком с тех пор, как себя помнил, потому что его отец преподавал гейшам игру на семисень. Теперь он сам преподавал в музыкальном училище, и хотя у Саки, как у профессионального музыканта с гейшами много общего, лично он больше предпочитал женщин современного воспитания. На станции метро нас поджидала молодая гейша дома Ямабуки, чтобы проводить узкими и путанными переулками Ниханбаси до дверей нужного нам Акия. Звали девушку Суми. Она тоже была ученицей отца Саки. Ошли мы туда, потому что Саки считал его подлинным домом гейш, где искусством занимались вполне серьезно. Хотя гейши моего спутника совсем не интересовали, сама Суми ему нравилась». Община гейш йоси существует, по крайней мере, не меньше, чем Симбаси. И она намного старше блистательного Акасаки, но сами японцы ее знают плохо. Она разместилась в старинной части Токио, вдалеке от деловых кварталов Гинзы и эспектабельных небоскребов международных корпораций. йоси не может тягаться с Симбаси по престижности, но истинные знатоки ее высоко ценят. Гейши здесь сохраняют своеобразие и сугубо городской стиль, присущий обитателям центра старого Эдо. Округ Нихонбаси, где расположена йоси входит в ту часть старого города, которая считалась цитаделью коренного городского населения, всегда противостоявшего самурайской элите в XVIII и XIX столетии Некоторые из проживающих тут купеческих фамилий насчитывают сотни лет своей истории. Вокруг этого района, называемого Эдокко или «сын Эдо» и его верных спутниц и жриц Гейш, сложился особый стиль, а лучше сказать, культ пылкого поклонения. Гейши Йоси Тё считают себя хранительницами утонченного духа Эдокко. Эту часть города миновали пожары 1945 года, возникавшие от зажигательных бомб. Так что здания здесь не обезображены железобетонной безликостью послевоенных лет. Деревянные постройки дают представление о том, каким был Токио в 1920-30-е е годы. Вход в старомодные лавочки, где торгуют сладкими бобами и рисовыми пирожками, ограждают тяжелые деревянные ставни, которые запираются в конце рабочего дня. Пройтись по здешним улочкам — это значит окунуться в далекое прошлое. А войдя в вестибюль Ямабуки, это чувство испытываешь еще сильнее. Саки никогда не бывал в доме гейш. Мужчинам не полагается переступать порог уединенного и чисто женского мирка Окия. Не испытывая никакого интереса к гейшам, он все же с любопытством стал оглядываться вокруг.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 Никто, кроме обитателя этого дома, не смел погладить или взять на руки пса. Его отталкивающая внешность была особым штрихом самобытной обстановки и атмосферы дома. На гравюрах XIX века гейши часто изображались такими собачками, играющими у их ног или хватающими волочащийся шлейф кимоно. Лишь совсем недавно модные породы мальтийских и йоркширских терьеров отняли у этих длинноногих и тупорылых спаниелей привилегию нежиться на коленях гейши. По крайней мере здесь, в Йоси-Тё, одному представителю этой породы не грозит опасность быть вытесненным. Ямабуки имеет лицензию как акия, но в свое время это был ресторан, где подавали кушанье, хотя готовились они в другом месте. У гейш приготовление пищи для гостей и ее подача на стол две разные функции, и совершаются они в разных помещениях. Прошлое ресторана здесь ощущалось сильно. Интерьер дома был более наряден, чем обычное жилище гейш. Деревянные полы блестели, а верхние комнаты были великоваты для жилых, и в них имелись резные ниши токанома. 76-летняя хозяйка Ямабуки живет здесь с четырьмя гейшами. Еще две приписанные к дому гейши живут на частных квартирах поблизости. В доме всегда оживленно, но в половине пятого, когда шесть женщин помогают друг другу облачиться в кимоно, активность заметно ускоряется. Спаниэля заталкивают на кухню, чтобы ненароком на него не наступить. Помогать гейшам одеваться приходит живущая неподалеку мать одной из них.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 И только в самом конце моей японской командировки я поняла, что и они постепенно все лучше узнавали меня и стали понимать, что именно мне от них требовалось. Во время нашей последней встречи хозяйка сказала мне, «Когда мы познакомились, Кикуко, ты была такой ученый, задавала такие серьезные вопросы, что нам было трудно на них ответить». А теперь ты стала совсем другая. Прежде всего, ты больше не выглядишь серьезной студенткой. Ты стала лучше краситься и причесываться. Даже походка у тебя стала более изящной. Говоришь, что учеба в понтатё у тебя идет хорошо. Но зачем тебе ехать опять в эту Америку? Ведь из тебя вышла бы прекрасная гейша».